Вот и все, что мы знаем о дальнейшей жизни Ивана Салтыкатравина, судового воевода сибирского и вятского походов. В каких он походах еще участвовал, в каких осадах сидел, в каких сражениях бился, неизвестно. Но что без дела не оставался, это бесспорно. Время для России было тревожное, опытные воеводы ценились дороже золота. Летописцы надолго замолчали о Сибири, но государь вся я Руси уже прибавил к своему громкому титулу накзачитные слова: великий князь югорский, князь кондинский, обдорский. Так в московских грамотах писали, так и иностранные государи в своих посланиях именовали Иван Васильевич. Представился Иван Великий, многими славными деяниями украсив своё государство. Наследник его, государь и великий князь Василий III Иванович, сумел сохранить за собой благопреобретённую сибирскую землицу. Всякое в те годы случалось, и миры были и размирье с сибирскими народцами. Остяцкие, вагульские, югорские князья те своим клятвам верны были, И при Василии Третьем Ивановиче, а вот тюменские цари, повелители сибирского царства, порой пакостили. В лето 714-1506 год сибирский царь Кулук-Салтан пришел ратью на Великую Пермь, села и деревни повоевал, в Усолье-Камском варнице пожег, многих людей посек и в полон вывел, но город черды не устоял. пришлось солью убираться во своясь случалось и пелымского князя подбивали тюменцы на набеги но то было ещё малая беда пощеплют ли ходое по границе отскочит беда пришла когда в малорецтво ивана IV Васильевича настало боярское правление и ободрились казанцы Пренеслись вымещать прошлые обиды, не стало от них покоя России. Многими ратными людьми приходили в многие лета. Хуже батыи были казанские мурзы и беки. Батый единыжды землю русскую прошёл, как молнии стрела. Эти же лиходеи из России, считай, что не выходили, посекали как сады русских людей, грабили дочисто. Колосья с нивы собирали и сырое зерно жевали, из дверей чеки и пробои выдёргивали, чтоб железом попользоваться, так жадные были на добычу. Вечани, устюжане, пермяки и лютобильцы на стенах своих городов отстаивали последний, а искренной России ежегодного и вод исполками сражались в поле, но казанскому неистовству стремлению не было конца. Потом В спокойные годы вспоминали и ужасались, как только сумели выстыть. Казанцы створили пустые Новгород-Нижний, Муром, Мещеру, Горховец, Балахну, Половину Владимира, Шую, Орьев, Кострому, Заволжский, Вологоду, Тотьму, Устью, Кпермь, Вятку. Казанские кривые сабли перерубили пути дороги к камню, и казалось, что навечно отпадёт Сибирь от государства российского. Но выстояла Россия. Снова поднялись во всей своей силе русичи. Внук Ивана Великого, грозный царь Иван Васильевич повёл на Казань великую рать с пушками. Зашаталось и рассыпалось разбойничье царство на Волге. Случилось сие В лето отцетворения мира семь тысяч шестидесятая, в 1552 году, а три года спустя в Москву приспели послы от тогдашнего сибирского князя Едигерия замеряться. Послы Тегреулы и Паняды били челом государю от князя Едигерия и от всей сибирской земли. чтобы снова взял их под свою руку и дань не положил, и государь их пожаловал. Взял сибирское царство в свою волю и под свою руку, и дань установил, давать со всякого черного человека по соболю. Необременительная была дань, не обидная. Своему царю черные сибирские людишки много больше платили».